Коллегия, коллегия От Амейля мы знаем, какое высокое положение занимал Камерарий. Век спустя ситуация изменилась. Согласно Патриции и Пиколамини, инвентаризацией должны были заняться кардиналы, причем еще до смерти папы. Когда приходит известие, что папа на пороге кончины, среди всех трех чинов избираются три кардинала – И эта комиссия вместе с камерарием должна описать все, что находится в папском дворце. Потеряв инициативу, камерарий оказался в подчиненном положении. Приоритет кардиналов на всех этапах папских похорон подчеркнут и тем, что патрицы по Коломини с самого начала называет их великими мужами – сумми вири, членами сената, церкви. Они должны информировать государей и прилатов о кончине понтифика – Этой задачи Амейль еще не предписывал. Им следует воспользоваться апостольским стилем и обратиться к получателям посланий так, словно отправителем был папа. На них лежит ответственность за сохранность апостольского дворца. Опираясь на свою власть, они должны пресечь любые беспорядки в случае, если папа умрет в Риме. И это уже говорит о чисто римской ситуации, отсутствующей по понятным причинам в церемониале Амейля, отразивший положение дел в авиньоне. Здесь кардиналам просто следует указать, когда начинать похоронные мероприятия, то есть девятидневья. Немаловажно и замечание патрицы, что во время девятидневных церемоний певчие должны повернуться к хору кардиналов. Свечи вокруг катафалка следует зажигать только в тот момент, когда кардинал собирается служить мессу. во времена Амейля девятидневья включало демонстрацию праха и погребения первое место цикла проходило сразу после того как прах пребывал во дворец то что кардиналы после ежедневной проповеди должны были подходить к праху если он еще не погребен означает естественно что покойный в начале девятидневья еще не предан земле это доказывается и сведениями о расходах которые апостольская палата взяла на себя во время похорон Климента VI 1342-1352 годы и Иннокентия VI 1352-1362 годы. А во второй половине XV века время публичной демонстрации папского праха в церкви и, следовательно, время между прибытием тела в церковь и погребением ограничили минимумом всего одним днем. Эоганн Буркарт, скрупулезно изучивший все детали папского церемониала в их историческом развитии, заметил, что прежде прах обычно оставляли на три дня. В целом, источники, повествующие о демонстрации праха, говорят о нараставшем недовольстве в связи с эксцессами народного почитания. Бальзамированный труп Евгения IV показывали всего один день. Исповедники поместили облаченное тело Сикста IV на погребальное ложе, чтобы показать его публике. Вот как это описывает Буркард: Сначала прах поставили перед главным алтарем наверху, затем спустили пониже, повернув головой к алтарю, со ступнями, выступавшими за железную решетку, чтобы желающие могли их облобызать. Потом решетку отворили «Тело приставили вплотную к алтарю, чтобы все могли входить и выходить. Мы, однако, оставили охрану, чтобы никто не стащил кольцо или что-то еще. Там тело оставалось примерно до часа ночи». Тот же церемонимейстер рассказывает о демонстрации праха Александра VI. «Епископ Сессы боялся, что из этого могут выйти серьезные неприятности. То есть, что кто-нибудь из прежде обиженных папой захочет отомстить». Поэтому приказал переставить гроб ко входу в капеллу, между лестницами, ногами к решетке и дверям, чтобы желающие могли через эту самую решетку дотянуться. Там тело и оставалось весь день, за запертой решеткой. Сарказм, с которым Буркард описывает разложение трупа Александра VI, особенно красноречив, никто до него не заходил так далеко. Все это время папа лежал за решеткой главного алтаря, при свете четырех факелов. Лицо его стало страшным и темным, так что к одиннадцати вечера, когда я его увидел, оно походило то ли на очень темную ткань, то ли на лицо негра. Оно вздулось, как вздулся и нос, рот распахнулся, вдвое увеличившийся язык заполнял все пространство между губами. Зрелище это было так ужасно, что никто ничего подобного, как все уверяли, не видел». «Девятидневье» со временем все больше отделялось от погребения. На это указывают уже источники, повествующие о кончине Иннокентия VII. Скончался 6 ноября 1406 года. Сикс IV умер 12 августа 1484 года. Тело отнесли в церковь на следующий день и тут же похоронили. Погребальные торжества, то есть, собственно, Девятидневье, начались 17 и длились до 25 августа. Летом умер также Иннокентий VIII, 25 июля 1499 -го года. Стефана Инфессура указывает, что к 5 августа Девятидневье завершилось. Это значит, что началось оно 28 июля. Отделившись от реальных похорон, Девятидневье превратилось в ритуальное время – предназначенное для кардиналов, участие которых отныне подчинялось строгой иерархии. Начинали и завершали церемонии кардинал-епископы. Поскольку прах уже выставлялся и был погребен, девятидневные обряды совершались вокруг пустого катафалка – Каструм Долорис. Пришлось прибегнуть к симуляции присутствия тела. Два конюха в трауре, стоя по сторонам от замка печали – постоянно медленно обмахивали его черными опахалами с папскими гербами, как бы отгоняя мух. Впервые такая симуляция зафиксирована в связи со смертью Евгения IV, 23 февраля 1447 года. Источник вдохновения, возможно, следует искать в античности. Дион Кассий в римской истории описывает восковую статую императора Пертинакса, умершего в 193 году. от которой молодой раб пахалом из павлиньих перьев отгонял мух, словно император уже умер. Однако неизвестно, когда этот обряд вошел в папский похоронный церемониал. Видевший его Энеа Сильвио Пиколомини высказался саркастически, сделав скидку на обычай. Фикция с апохалами вошла и в кардинальский похоронный обиход. Впервые об этом рассказал Агастино Патрици Пиколомини, По сторонам от кардинальского замка печали два конюха медленно и старательно машут опахалами из черного шелка с гербами покойного, как бы отгоняя мух, даже если дело происходит зимой. Это лишь один из моментов подражания папскому церемониалу, которыми заполнена история кардинальских похоронных обрядов. Первые приметы торжественных похорон кардиналов можно найти уже в XIII веке. В чине Пьера Амеля по этому поводу уже содержится разъяснение в 30 параграфов, все литургического характера. Девятидневье впервые указано в завещании кардинала Гильома Теста, двадцать 1326 год. Но это изолированный для своего времени эпизод. После пятидесятилетнего перерыва Девятидневье вновь появляется в кардинальских завещаниях в конце авиньонского периода, 1372 второй. 1373 годы и в особенности во время схизмы 1384, 1397, 1402, 1407, 1410, 1422 годы. Все эти случаи относятся к французам по происхождению и речь всегда о похоронных церемониях частного характера. О Девятидневье ничего не говорится в описании похорон кардинала Ардичина де Порта из Навары, умершего 9 апреля 1434 года, присутствующим в качестве дополнения в церемониале Амейля. Во второй половине XV века произошли важные изменения. Девятидневье справлялось теперь не на месте погребения кардинала, как в Авиньоне, но стало частью официальных похоронных мероприятий. Как и в папском обиходе требуется замок печали, то есть катафалк без праха. В конце столетия Патрица Пиколомини описывает девятидневье как основной элемент официальных кардинальских похорон, в которых члены коллегии обязаны участвовать. В XVI веке девятидневье – привилегия пап и кардиналов. Через несколько дней после погребения Александра VI, 24 августа 1503 года, кардинал Неаполя собрал коллег, так называемую конгрегацию, в своем дворце. Буркарт отметил как нечто необычное, что во время этой встречи он был облачен в фиолетовый плащ до пола. На вопрос товарищей, почему он так одет, он ответил, что ему холодно. В том ли суть дела? Этот фиолетовый плащ устанавливал иерархию среди кардиналов, противореча фундаментальной для экклезиологии концепции, согласно которой кардинальская коллегия представляет церковь во время вакансии, но именно сообща. 9 сентября 1503 года кардиналы Неаполя и Сан-Пьетро Инвиколи въехали в Рим победно и под всеобщее ликование. Перед замком святого ангела разложили ковры – Народ встретил процессию возгласами «Церковь, церковь, коллегия, коллегия». Кардиналы, сирич коллегия, представляли собой церковь. Это ликование провозглашает вечность церкви, то есть по-новому выражает юридическую максимум «достоинство не умирает». «Dignitas non moritur», впервые зафиксированную в двенадцатом веке. Оно предвещает и схожие возгласы о короле «король умер, да здравствует король». И король никогда не умирает. Конечно, у папы нет двух тел, как у короля. Его физическое тело призвано умереть. А церковь, во время вакансии, представленная кардинальской коллегией, вечна. Нагота, святые тела, вечность – три важнейших элемента, определившие историю обрядов, которым подчинили прах папы в интересующие нас столетия. Их противоречивость лишь видимая. Умирая папа нак, ибо теряет потесто с папа. Бренность папы всячески подчеркивалась и этой наготой и мрачными описаниями церемонимейстеров конца XV века. Но ей противостояло исторически укорененное сознание вечности церкви, прекрасно воплощенное в ритуалах Девятидневья. Но и оппозиция бренность вечность не исчерпывает историю смерти папы, потому что тело усопшего Понтифика. сразу оказывалась в череде святых тел наследников Петра. В начале этой главы, посвященной смерти Папы, мы поставили перед собой целый ряд вопросов. Существует ли со времен Григорианской реформы связь между ритуальным и риторическим дискурсом о жизни Папы, включая бренность, скоротечность и символическое очищение с одной стороны и реальной смертью Папы с другой? Если она существует, то как повлияла на папский похоронный церемониал? Каковы вообще глубинные институциональные мотивы, заставившие римскую церковь взяться за его разработку? Пора сделать некоторые выводы, чтобы перейти к новым вопросам. Первое. С середины XI века ярко сформулированная Петром Домиани тема бренности и скоротечности навсегда вошла в ритуалы и риторику римской церкви. Метафора лет Петра и ритуалы бренности, пакля, пепел сохранили актуальность до нового времени. Даже тело усопшего понтифика призвано было подчеркивать самоуничижение правящего папы. Вспомним влагу на гробнице и шум костей Сильвестра II, возвещавших о приближении его кончины. Вспомним слова Бернарда Клервосского, сказанные Евгению III, 1145-1153 годы. Предшественники предупреждают тебя, что конец твой не только неминуем, но и близок. Следуя коронационному чину конца XV века, вновь избранный папа должен был идти к гробам предшественников сразу после того, как у него на глазах сжигали паклю. На лицо очевидное. Дискурс бренности вокруг правящего папы полностью соответствует истории смерти Папы. Начиная с первого папы реформатора Льва IX, 1049-1054 годы, эта история содержит один неизменный элемент – осознанное желание отделить физическую личность от папской власти. Защита дворца от ограблений толпы, папские гробницы XIII века и Авиньонские погребальные ритуалы XIV века – Указывали на то, что папа тоже умирает. Умирая, папа снова становится человеком. Не только жизнь, но и смерть папы Петр Домиане вывел в свете верховенства и универсализма. Этот страшный момент касается всей христианской айкумены. Когда папа умирает, круг земной лишается отца. Все устрашенные смертью такого высокостоящего человека – До мозга костей трепещут в ожидании собственного конца. В следующие десятилетия источники говорят об уходе пантифика как о вселенском событии, требующем соответствующих обрядов. Уже в начале XII века можно обнаружить следы самостоятельного чина погребения, и с тех пор интерес к папским похоронным торжествам лишь возрастал. Третье. Зарождение специфически папского похоронного ритуала отразило глубинное сознание вечности Института Папства. В послании жителям Азимо 1049-1050 годы Лев IX противопоставил грабежу имущества епископа, вечного понтифика, Христа. Однако ритуализация этой фундаментальной экклезиологической идеи завершилась лишь в Девятидневье, этом новом ритуальном пространстве, возникшем в последние десятилетия XIII века, вслед за историческим решением Григория X, «Уби Перикулум» 1274 года, дававшим кардиналам 10 дней, чтобы собраться на конклав. Девятидневье, как выяснилось, позволило показать наглядно и смерть Папы, и вечность Церкви, в короткий период вакансии, представленную кардинальской коллегией. Рождение девятидневья завершает процесс рефлексии над смертью Папы, Начавшийся на заре папских реформ XI века, когда декрет 1059 года закрепил исключительное право кардиналов на избрание понтифика. С этого времени кардиналы сделались гарантами институциональной преемственности папства. Как мы видели, уже согласно чинам конца XII века Альбин и Ченчо 1189-1192 годы, Избранный папа не сам садился на трон в прахе. Его с почетом усаживали кардиналы, и этот жест предвещает ту роль, которую им предстоит играть при смерти папы. Пепельный обряд тоже призван был максимально гармонично подчеркнуть напряжение между признанием бренности и почтением к служению, а заодно и институциональное значение коллегии кардиналов. Смысл таких ритуалов очевиден. Тело папы умирает... Но на весь период вакансии тело церкви доверено институциональному телу кардиналов Корпус Кардиналиум. Богослов Игиди Римский утверждал, что папу можно назвать церковью, он же идентифицировал с церковью кардиналов во время вакансии. Говорят, что церковь никогда не умирает. Действительно, при пустующем троне папская власть остается внутри церкви в кардинальской коллегии. Умирая, папа снова становится человеком. Тело церкви, которое при жизни являл папа, после его смерти передавалось кардиналам, потому что они были церковью во время вакансии, но снова станут членами тела папы, как только изберут преемника. Эта метафора тоже утвердилась в тринадцатом веке. Как говорил Агастина Трионфа 1270-1328 годы, «Власть папы вечная». но не может в нем увековечиться, потому что он умирает, как все. Поэтому она сохраняется в коллегии, временно воплощающей в себе церковь. Согласно древнейшему папскому похоронному церемониалу Пьера Амелия, именно кардиналам папа препоручает церковь, прощаясь с жизнью. Именно поэтому в 1503 году, во время вакансии апостольского престола, римляне кричали «церковь, церковь, коллегия, коллегия». права кардиналов во время вакансии никак не могли урезать полноту власти Папы. Ритуал же решительным образом компенсировал эту ситуацию, отразив значение кардинальской должности, заметно усилившейся в XIII-XV веках. Историческое развитие ритуалов вокруг смерти Папы в последние столетия Средневековья отразило соотношение сил, пусть скрытое, но вполне реальное, между институтом папства и ритуальными, а значит и экклезиологическими притязаниями кардиналата, все четче осознававшего свои прерогативы. Четвертое. Долгое пребывание Курии вдали от Рима позволило обеспечить эффективную защиту дворца после смерти папы. Последнее упоминание о нападении на дворец после смерти понтифика относится к 1227 году, и это явно не случайность. Возросшая в XIII веке мобильность курии и пребывание пап в авиньоне положили конец этому древнему фольклорному обычаю. Безопасность дворца подтвердила победу преемственности, за которую отвечала кардинальская коллегия, принявшая на себя на институциональном уровне соответствующие компетенции на время вакансии апостольского престола. Напротив, общецерковный авторитет кардиналата – способствовал рождению народного обычая, который мы зафиксировали в связи с возвращением папства в Рим в 1378 году. Лишив новоизбранного папу его кардинальского имущества, этот ритуал санкционировал его восхождение к полноте власти и окончание вакансии, во время которой кардиналы представляли церковь. Пятое. Умирая, папа теряет власть. по Потестос. По этой причине матрица его печати разламывалась там, где стояло имя усопшего, а прах лежал в гробу с закрытым лицом. Во время публичной демонстрации праха перед погребением открывали лицо, руки и ступни. Мертвого папу обязательно можно было не только увидеть, но и коснуться его. Тело покойного понтифика могло становиться предметом почитания, словно святое тело. Так, идея святости, которую григорианская реформа смогла связать и с папой, была перенесена и на тело папы, ушедшего из жизни. Примеры культа, воздаваемого папскому праху, появляются уже в XI веке при первом реформаторе, Льве IX, и становятся особенно яркими во второй половине XIII века. Если папа – живой образ Христа на земле, разве жизнь папы не должна быть такой же чистой? Разве не об этом говорит ритуал с восковыми агнцами, белая одежда папы, образ ангельского понтифика? В отличие от власти, уходя в мир иной, папа не теряет невинность и чистоту. Напротив, святые тела, о которых так часто говорят тексты того времени, продлевают святость жизни после смерти, делают ее образцом для правящего понтифика – используя при этом новый сложный комплекс риторических и ритуальных приемов. Особое значение в его разработке приобрели нищенствующие ордена. Этот комплекс вполне соответствует и ритуалу овладения латераном. Сидя и возлежа на парфирных тронах, новоизбранный папа рождается и умирает в апостольском служении. Поэтому бальзамирование тела папы о котором все чаще сообщается с начала XIV века, должно было препятствовать разложению тела, близкого к святости. История тела Папы, реконструированная в первых двух частях, связана одной нитью. Это рефлексия о личности Папы в физическом смысле, впервые со всей отчетливостью представшая в послании Петра Домиани Александру II о краткости дней римских пап, 1064 год. Рефлексия, которая углублялась и расширялась в следующие столетия, затронув все стороны жизни – богослужебную, институциональную, духовную. Начиная с первого папы-реформатора XI века, богатый риторический и ритуальный потенциал, питавшийся прежде всего внутри института папства, был направлен не только на то, чтобы отделить высокое от низкого, бренность царствующего папы от вечности папской власти, но и всю жизнь конкретного пантифика превратить в настоящее ангельское служение чтобы достойно являть христа быть персона кристи папа должен совлечь с себя плоть роберт гграсетест христологическая основа личности верховного пантифика должна стать абсолютно четко зримой в телесном облике рокка в этом многовековом развитии особое место занимает тринадцатое столетие Важнейшие аспекты обретают остроту и новую сложность. В начале века Яков Витрийский обратил внимание на наготу трупа Иннокентия III. Через несколько десятилетий нагота Папы – аргумент в самоуничижении и в осуждении памяти, домнацио memoriae. Францисканец Селембене в 1284 году видит в забвении и наготе трупа Папы нечто обычное – Лишь в конце пятнадцатого века эта тема вновь оказалась актуальной. Вместе с тем в тринадцатом веке тело Папы превратилось в метафору института, а институциональная фигура Папы идентифицировалась с двумя природами Христа. К концу столетия богослов Игиди Римский даже утверждал, что Папу можно назвать церковью. Если Папа представляет собой церковь или Христа – Не должен ли он подвергать себя тем более явному самоуничижению? Так ли случайно, что именно в это время доминирует тема развлечения между личностью и функцией, засвидетельствованная в письмах об избрании, в папских гробницах, в древнейшей на итальянской земле надгробной статуе Климента IV, в рефлексии о смерти папы и трауре церкви, в убедительной францисканской риторике забвения и наготы папского праха? Ни один церемониал не отражает реальность в полной мере, но в сущности чины Пьера Амеля 1385-1390 годы и Франсуа де Канзье 1383-1391 годы описывают жесты и обряды, в основном зафиксированные и раньше. Церемониал того времени разумно старается включить ближайших сотрудников покойного папы в надличностную перспективу, Например, заменяя обычай раздавать им последние предметы, которых он касался при жизни, денежной компенсацией, и это, возможно, следствие авеньонского периода. Но ключевой элемент всего ритуала, разделения физической бренности понтифика и вечности института, четко отразился не только в папских гробницах, но и в нарративных источниках XIII века. Публичная демонстрация праха тоже не зафиксирована ранее этого времени. Она служила и прославлению усопшего, и публичному свидетельству смерти папы. Для этого к 1300 году выработали довольно сложные процедуры бальзамирования, чтобы обеспечить сохранность праха во время девятидневья. Основываясь на этих результатах, мы должны теперь изучить третий аспект истории тела папы – физическую телесность в узком смысле слова. Ее мы пока касались лишь мимоходом, ради понимания образов и метафор из мира ритуалов и символических событий. Здесь же нам предстоит узнать, как именно римские понтифики переживали свое физическое состояние в повседневной жизни. В центре нашего внимания окажется прежде всего забота о теле, но мы постараемся рассмотреть ее в самых разных ее проявлениях, выходящих далеко за пределы вопросов здоровья. Источники позволяют вести такой поиск лишь с начала XIII века, который и в этом аспекте принес много нового. Богатство же этих свидетельств заставляет нас посвятить всю третью часть книги проблемам этого столетия. Мы не ставим перед собой задачу заново написать историю взаимоотношений папства с медициной на большом временном отрезке, например, в позднее Средневековье. Важнее понять, пересекались ли проблемы физического состояния тела с дискурсом ритуала и риторики на тему бренности и быстротечности, которые мы только что реконструировали.